Глава двадцать шестая. Командор и лорд. Развязка. Имя лорда оказалось намного ближе, чем предполагал командор. Отдых на постоялом дворе занял довольно много времени, однако к дворцу Дуарда подъехали еще за сутки, и это, не взирая на зиму с ее короткими днями, родовое гнездо бывшего губернатора колонии могло бы поразить многих. отреставрированный здоровый дом в окружении аккуратного и тоже очень большого парка изобличал человека не просто богат. Э, даже дилетанту было ясно, именно владельцы подобных дворцов правят миром, определяют его политику, поддерживают на престоле королей или выступают против них. И тогда королям приходится плохо. Однако Гранье остался полностью равнодушен к увиденному. Канонер повидал на своём веку столько, что поразить его было трудно. Да и интересовали его чужие дворцы, а свой он иметь особо не стремился. Реакция командура ничем не отличалась от реакции товарищей. Подобные здания воспринимались им скорее как музеи, но не как жилище нормального человека. К тому же, в мысли Сергея Виталя далеко. Настолько, что он даже не стал оценивать окружающее с прицелом на будущее. Обед состоится через час. Вам покажут ваши комнаты, коротко сообщют лоб перед тем, как войти в дом. Комнаты у каждого отдельная, ничем не напоминали ту, в которой пледники содержались до сих пор. Однако италона Сергея на подсознательном уровне осталась обычная квартира со всеми удобствами это к наследию прежней жизни. Ну а что ждать? Человек, избравший в России судьбу военного, изначально знает, что никакой собственный дом ему не светит. Училище по существу та же казарма, а потом скитания по чужим углам. Ну где общага, где съёмная квартира, а свою когда ещё получишь, да и получишь ли? Откуда при такой жизни взяться мечта о собственном доме, тем более о дворце? Раз не мечтаешь, то и не отсидишь. Час тянулся очень долго. Делать было решительно нечего. Думаю, чего-то было взять в руки неплохую книгу или тупо посмотреть телевизор. А здесь ещё хорошо жанжак зашёл, и Зибаев от необходимости идти к нему. Порой тонешь в собственных мыслях без малейшего желания делиться, ими. но ощущать при этом дружеское плечо гораздо легче, чем оставаться в полнейшем одиночестве. Да и что слова? Каковы планы командора? пака осмотреться поял плечами сергей ранее хотел что-то сказать наверное никому кого собираетесь осматривать однако лишь приоткрыл рот а спросить уже познее спросил уже познее другое с чего они так мются вокруг надеются выведать секреты надеется не вредно командур думал неизвестно о чём однако при этом ещё утряса какой как поддержать беседу хорошо что нас забрали от баронета Плохо, что это сделал лорд. Да, кровью на попортил намёк. И мы ему объективно добавил Сергей. От него было невозмутимо, стены не оставались и следа. Он явно волновался, причём ни Эдвард, ни его толстый друг причиной волнения не являлись. Хорошо, Жанжак хоть по чести это понимал и старать не обходил некоторые темы стороной. «И я за побед проездил с Онгуарным. Море должно быть недалеко. Найдем лодку и можно рискнуть. Мы давали слово не бежать по дороге, наименее оно не распространяется. Посмотрим. Все равно сначала надо узнать побольше. Я не узнаю у вас команду. Раньше вы действовали решительно. Вспомните свой плен на Эмайке. Ни подготовки ничего, напали, победили, захватили корабль. Здесь англия Жан Жак. Не успеем как следует отойти, как нас схватятся и пустятся в погоню. А если ражак красновесё окрою рукой вдоль горла. Сергей отрицательно покачал головой. Наставить конутер не став. Воздух для сам говеди души был против. В ладнокровного места от техских вида на сидел за одним столом, но очень уж опастыло находиться в прилу до ждать решения собственной судьбы, особенно когда привык во всё надеяться на себя и друзей. Подождём, ещё раз повторил команду. Они думал, всяком случае, они дождались. Высокомерный и халёный слуга провёл обоих пленников вереницей коридоров и перед дверью в зал громогласно объявил: "Кавалер де Санглье, Шевалье де Гранье". Командо кое-как поборол волнение и нашёл в себе силы решительно шагнуть вперёд. Борьба с тобой оказалась опрасной. За огромным столом сидели среди двое, всё те же Эдуард и Чарльз. Вот эти от трапезы на постоянном дворе обед проходил с дежурными разговорами ни о чём лишь в самом конце сэр Чарльз небрежно осведомился Канадор вы не поделитесь с нами своими планами какие планы могут быть в плену плен он не вечен он даже порой бывает короче войны глубоко вздысли на изрётал стяг некоторые возвращаются и снова начинают сражаться другие уходят на покой Первым я не отношусь. Я намереваюсь покинуть Францию. Хотите вновь вернуться в Вест-Индию? Нет, там мне больше делать нечего. Мы путь лежит в другую сторону. Хочу побывать на земле своих предков. Может, поступлю там на службу. По слухам, царю нужны опытные воины. Опытные воины нужны везде, заметил лорд. А зачем так далеко ездить? К примеру, Англия тоже нуждается в умелых моряках. В Англии вряд ли забудут, что я был ее противником. Карьеру здесь мне не сделать. Командор постарался обосновать отказ понятными любому аргументами. Почему же? Как-то неуверенно спросил лорд. Очевидно, понимал правоту командора. Признаюсь, мне надоело скитаться по морям. В молодости это неплохо, но с годами все больше тяготеешь к суше. А вы, Шевалье, толстец повернулся к Жан Жаку. Я отправлюсь вместе с командором улыбнулся канонир. Правда, для этого сначала надо выбраться из плена. Пожалуй, это намного легче, чем вы думаете, об её дуат. И если вы хотите подписки не участвовать больше в войне, то вам совсем не обязательно выжидать её окончания. Один вопрос. Командор умел быть дотошным. В жизни случается всякое. Помню я мой прежний опыт. Если на меня нападут ваши соотечественники, то я буду защищаться. Судя по лицам хозяев, это был вопрос вопросов. Ведь можно выйти в море, а потом завидеть, что в первом напал не ты, хотя до сих пор командор держал обещание. Нападение дело другое. Под британским флагом порой ходят разные люди. Решу за приятелей час. Они переиграли командора. Обычно освобождаемая убравала с обещанием не воевать полгода. Даже обмен пленными происходил весной, исходя из этого времени. Срок заканчивался осенью, а зимой боевые действия не велись. Знаете, мне кажется, такого доблестного воина, как вы, нельзя без шпаги. И я понимаю, вы не раз доказали, что являетесь страшным противником даже без оружия. Надеюсь, здесь вы не будете применять свои умения. Лорд смотрел на командура и глаза его почему то были грустны. Обещаю, Сергей подумал, не слишком ли легко из него сегодня сыплются клят? Хотя драться в этом доме он в любом случае не хотел. Лорд что то шепнул одному из слуг, и тот важно последовал к выходу. Положение обязывает. Когда хозяева не ходят, а шествуют слугам, тоже беда не престав. Ваша шпага. Эдуард явно хотелс добавить при слову твое сэр, хотя к отношению к французскому дворянину это было не слишком уместно. Сергей покосился на принесённое слугой оружие, дёрнул, а затем впился в него взглядом. Слуга с невозмутимым видом передал шпагу своему господину и уж затем Эдуард торжественно поднял и протянул её команду. Обычно суровое лицо Кабанова обмякло. Сразу узнало родное оружие. и был готов на радостях обнять лорда и счастливо дубасить по спине или наоборот прослезиться от волнения руки нежно, словно женщина, погладили рукоять с рубином в навершии а в этот миг хозяевам простилось все и многое забылось да и то, что вызывало по дороге сюда столько волнений ваш должник больше слов Сергея не нашел оставшееся обитное время пролетело быстро Но по окончании Эдуард вежливо попросил командура пройти к нему в кабинет. "Прошу прощения, шевалье. Дело касается только нас двоих", извинился хозяин перед Жан-Жаком. Граф не возражал, а томильной еды и вина его слегка клонило в сон. Хотелось выкурить трубочку, поразмышлять, и, значит, что-нибудь слова об обещании не участвовать больше в войне, да завалиться в постель. Командор ожидал, что обещанный разговор будет не вдвоем, а в троем, но против обыкновения Чарльз заходить в хозяйский кабинет не стал. Обычно толстяк всегда был неподалеку от лорда, но в этот раз почему-то проявил не свойственную ему деликатность. Присаживайтесь, лорд указал гостю на одно из кресел, сел сам, но почти сразу поднялся и привстал в вышагивая то в зад, то вперед. С чего начать разговор хозяин явно не знал. молчал и Кабаров. Он чувствовал какую-то неловкость, и скрывая её, старательно делал вид, что целиком поглощён друг. Лорд несколько раз порывался что-то сказать, но никак не мог вымолвить первое слово. "Я хотел бы поблагодарить вас, командо", наконец произнёс он. Голос лорда звучал тихо. "За что?" Сергей ожидал всего на только не благодарности. За то, что вы оставили мне дочь. Вы же могли убить её там в джунглях. Однако они только сохранили ей жизнь и честь, и даже предприняли все меры, чтобы она смогла вернуться на Ямайку. Слова Яма давались гордому британцу с трудом. Констратина не смотрел на собеседника и кабанов в большей части увидел Эдуарда в клочья. Я не воюю с дабами, повторился Кавандо. Как представлю весь тот ужас, измену, перевороты, как тонка Мэри смогла выдержать такое? Вопрос был явно риторическим, но возникшая пауза заставила Кабанова с уочесть произвести. Вы выбрали для дела не тех людей. Коржин был обязан вам жизнью и действовал полностью в согласии с вашими приказами. Но оказавшись далеко, не смог удержаться от искушения. Предавший один раз предаст и в другой. Наверное, вы правы. Всё равно. Марикош, что рассказала, мне. в том числе о вашем поединке, вы поступили на редкость благородно, хотя могли бы или просто отомстить. Палец сам выжимал твой гой курок, а да прицели вид делася девичье лоб. Кабанов содрогнулся от воспоминаний. Если бы он так поступил, то уряд и смог хоть одну ночь провести спокойно. О самом похищении ни один из собеседников не сказал ни слова, если еще и этого расширить. Вы, наверное, счастливый человек, командор. Почти все у вас получается, а люди вам верны. Вы привлекаете сердца, а уж сражаетесь словно древний бог войны. Верны, положим, не все. Кабанов вспомнил об оставленном последним дуру диском. Правда, никаких угрозений совести он при этом не ощутил. Эдуард остал её реплику без внимания. И, может, просто успел забыть о слуге командовал. Мне искренне жаль, что судьба улицы Сара Джейкоба сделала нас врагом. Всё могло быть иначе. Хозяин замолчал. В кабинете повисла тишина. Нет, не повисла, она звенела натянутой струной, и чтобы разрядить её, Кабанов с очищ шёл нужным поблагодарить Эдуарда. Я тоже многим обязан вам. Он Вы не дотащили меня из рук баронета, хотя признаться, я по неволе ожидал худшего. Вам надо благодарить за это мою дочь, Эдуард тяжело вздохнул. Моей заслуги в том нет. Он помолчал, решаясь на дальнейшее признание. Баронет дал слово казнить виновника гибели его брата, и он бы обязательно сдержал обещание, даже несмотря на поднявшееся общественное мнение. Однако, питнера на душу к моей дочери. А она, узнав обо всем, заявила, что станет его женой в одном случае, если с вашей головы не упадет ни волос. Это был удар явно ниже пояса. Дыхание Кабанова перехватило, а в глазах застыло изумление на пополам с болью. Я могу поблагодарить леди Мэри лично, каким-то сдавленным голосом спросил он. Ее здесь нет. Лорд Эдуард едва ли не впервые с начала беседы взглянул собеседнику в глаза. Вам лучше не встречаться с ней. Я специально усылал ее на несколько дней в Лондон. Если завтра будет погода, то вечером вас с вашим спутником возьмут с собой контрабандисты. Допролив отсюда меньше десяти миль. Сам пролив не широк. Утром уже выйдете во Францию, а все остальные поздомают, что вам удалось бежать. В противном случае ничего хорошего не будет. Вондор уставился на кончики старых ботфортов. Трубка давно погасла, но он боялся, что начнёт наливатью и пальцы выдадут скрываемое волнение. "Вы согласны?" спросил внимательно наблюдавший за ним лорд. Он явно волновался в ожидании ответа. Вондор провёл рукой по лицу, чтобы унять росглад от цепочки, и с силой произнёс: "Да, пожалуй, вы правы. Так будет лучше для всех". Судьба была на стороне старого лонда. Ветер к полу дню становился устойчивый западный, самый раз для предстоящего плавания. Небо было ясным, луна нарождавшаяся. Все словно на заказ. Эта да берега оказалась недалеко, пожалуй, поменьше обещанного десятка миль. С хозяевами распрощались еще в поместье и дорогу проделали в сопровождении троих вооруженных слуг. Разбойники в Англии пошалили, если чуть поменьше, чем в Франции, то исключительно из-за того, что часть лесов была уже вырублена. Во всяком случае, предосторожности были не лишними. При чувстве грядущей свободы Гране заметно повеселел, он даже стал напевать. В Перуе после памятного боя и теперь уже небольшая ковалька доехала вперед под песню, которую слуги при всем желании понять не смогли. Жил был Анри четвертый, он славный был король. Порой Жанжат несколько путал куплеты, начинал сначала и песенка таким образом получалась бесконечна. Уморчиваватый и не выспавшийся с утра, задумчивый и грустный днем командор постепенно принял бодрый вид и даже подтягивал знакомые с детства строчки. Для него они звучали приветом из будущего, того, которое стало для него прошлым. Из времени когда проблемы казались такими легкими разрешимыми. Небольшая шхуна дожидалась в крохотной бухте. Суденушка приплыла к берегу так, что небольшая шхуня смогла послужить мостиком из одного мира в другой от незыблемой Тверги до качающихся Палов. Тут же сидело полдюжина суровых мужиков, те самые контрабандисты, о которых говорил командир лодки. До темноты оставалось совсем немного времени. Багажа в недавних пленниках не было. Можно было размять ноги, пройтись вдоль берега, временами поглядывая то на небольшие волны, то на терпеливо ожидающих отправления слуг. Видно хозяева желали убедиться, не сверннут ли куда их гость. А я только одного не могу понять: с чего это нас решили отпустить? Впервые поинтересовался причина их грании. До этого он лишь радовался неожиданному повороту судьбы, не особо труждая себя вопросами. Мы просто надоели им так, что они готовы сплавить нас на край света. А ещё лучше за край, чтобы никогда не видеть и не слышать, усмехнулся команду. Солнце незаметно скрылось за холмами на западе. Воздух стал синеть наливаться этим натой, и контрабандисты потихоньку полызли наш хл. Что они перевозили, кроме недавних пленных, ни кабана, ни граней не интересовало. Пошли мы. Сергей поправил вновь обретенную шпагу. Подожди, скачет кто-то, напрягся Жанжак. Где? Они стояли на небольшой скале, однако разглядеть что-либо командор не смог. Мелькнуло среди деревьев. Коннер тоже был при оружии и теперь невольно положил руку на рукоять. В то же мгновение на открытое пространство вырвались с галопом четверо всадников. Даже в сгущающихся сумерках можно было бы разглядеть, как изменилось лицо командора. головной в небольшом отряде скакала мери. Она резко остановила коня в каком-нибудь шаге от застывшего изваяния в Сергее, спрыгнула, и командур едва успел подхватить стройное девичье тело. Может быть, девушка хотела невинно попрощаться. Только полуневольные объятия обожгли обоих огнём, затуманили головы, и губы сами нашли друг друга. Поцелуй показался со стороны бесконечным. Перед двойих жури как просто остановилась свой дневной малиновый пер. Мэри размякла, почти обвисла в руках командора. У неё ничего не осталось от леди, обычная влюблённая девушка, сходящая с ума при виде любимого. Кабанов очнулся первым, как только смог перевести дух. Мне надо отплывать, в его голос не чувствовал никакой уверенности. Воспитание, великая вещь. Девушка смогла отстраниться. В темноте ее глаза еще больше напоминали бездну, и так хотелось рухнуть туда и исчезнуть без малейшего следа. И я хотела, начала Мэри, но не сразу смогла справиться с волнением. Я только хотела извиниться перед вами за все. А я поблагодарить вас. К сожалению, продолжать кабанов не стал. Все было ясно без слов. Вечер как-то неожиданно обернулся ночью и со стороны шхуны донеслось призывное: "Ачаливаем всем подняться на борт". Вы должны идти. Идите. Да, как-то рассеянно отозвался командор, не трогаясь с места. Слово сказанное относилось не к нему. Идите, я вас прошу, с мукой произнесла девушка. Сейчас, с прежними тонациями повторил командор. Они вновь приняли друг друга в прощальном поцелуе. И даже слуги лорда, обязанные в числе прочего следить за поведением дочери, отвернулись, разглядывая что-то по сторонам. Командор с трудом оторвался от Лидии и решительно, едва ли не бегом, достиг ожидающей шхуны. Она толкнула с раз. Едва только Сергей оказался на борту, его тебе было не видать, смотрит ли кто вслед на берегу. Аранжак Друйский положил руку на плечо застывшего друга, но говорить ничего не стало. Зачем Да, когда хочешь что-то приобрести, неизбежно что-то теряешь. Но кто знает, где оно счастье?